Генрих Синкевич. «Без догмата». Роман в трех частях. Часть первая. Рим, 9 января. Несколько месяцев тому назад я встретил моего приятеля, Иосифа Снетыньского, который в последнее время занял видное место между нашими писателями. Беседуя со мною о литературе, Снятыньский придавал огромное значение дневникам, говоря, что человек, который оставляет после себя дневник, дает будущим психологам и романистам не только современную ему картину нравов, но и такой документ, которому можно верить. Он даже предсказывал, что со временем билетристические произведения будут писать исключительно в форме дневника, и утверждал, что всякий пишущий дневник тем самым трудится для своего общества и приобретает право на признательность. «В данный момент мне 35 лет». Но я не могу припомнить ни малейшей услуги, которую я сделал бы обществу. Вероятно, потому что вся моя жизнь по окончании университета с малыми перерывами прошла за границей. Несмотря на всю горечь этого сознания и скептицизм, которым я пропитан, я решился писать дневник. И если этим смогу оказать кому-нибудь услугу, то я буду очень рад услужить. Но я хочу быть совершенно искренним. Я берусь за этот дневник не только в силу этих соображений, но и потому, что эта мысль занимает меня». Снятынской доказывает, что раз человек привыкнет излагать свои мысли и впечатления в виде дневника, то впоследствии это занятие сделается одним из наслаждений в жизни. Но если окажется противное, то пусть Господь смилуется над моим дневником. Я обманывал бы сам себя, если б не предвидел и не был уверен, что он оборвется, как натянутая струна. Я готов многое перенести для общества, но скучать для него нет. Этого я не могу сделать, да и не сумею. Лучше я попробую не смущаться первыми затруднениями и постараюсь привыкнуть и привязаться к моей работе. Снитынской во время наших разговоров постоянно повторял мне «Только не впадай ни в какой стиль» и не пиши по-литераторски. Легко сказать. Я понимаю, что чем известнее и крупнее писатель, тем менее он пишет по-литераторски, но я дилетант и не знаком с формами. Я знаю по собственному опыту, что человеку, который много думает и сильно чувствует, Часто представляется, что стоит только описать то, о чем он думает и что он чувствует, выйдет нечто необыкновенное. А как только сядет за работу, то сейчас же подчиняется какой-нибудь стилистической форме, хотя бы он писал для самого себя, начнет позировать. Ударится в пошлое фразерство, и мысль не захочет изливаться на бумагу. Тогда можно сказать, что не голова руководит его пером, а перо головою, и выходит глупо и плоско. «Этого-то я и боюсь». «Главное, потому что, если у меня нет опытности, языка, художественности, поэтической простоты и так далее, то, во всяком случае, я не могу пожаловаться на недостаток вкуса, и мой слог может опротивить мне до такой степени, что дальнейшие работы моя окажутся невозможной. Но это будет видно потом». А теперь я намереваюсь снабдить мой дневник кратким биографическим вступлением. Меня зовут Леонтием Плашовским. Я родился в семье, которая сохранила все свои далеко не маленькие средства. Что касается меня, я уверен, что если я не увеличу доставшегося мне наследства, то и не растрачу его. Мое положение такого рода, что мне нет необходимости карабкаться на какие-нибудь высоты или проталкиваться куда-нибудь. Разорительные привычки чужды мне, потому что я скептик, который понимает, какая вещь чего стоит, или, иначе говоря, знает, что решительно все это ни черта не стоит. Моя мать умерла через неделю после моего рождения. Отец, который любил ее больше жизни, впал в меланхолию. Уехав в Вену, он не захотел вернуться в родовое поместье, где все напоминало бы ему о печальной утрате, и он уступил плашо своей сестре, моей тете. А сам в 1848 году переехал в Рим, в котором безвыездно прожил 30 слишком лет, не желая удаляться от могилы покойной жены. Нужно заметить, что он перевез прах моей матери и похоронил его на Кампо Санто. У нас на Бабуино собственный дом. Он называется Каса Асория, по нашему гербу. Дом этот отчасти напоминает музей. У отца богатое собрание древности в особенности, из первых веков христианства. В настоящее время древности стали путеводную звездой его жизни. В молодости он был человек блестящий как по уму, так и по наружности. Его фамилия и богатство открывали перед ним все дороги. Ему сулили блестящую будущность и возлагали на него надежды — Я знаю об этом от его товарищей по Берлинскому университету. Он занимался тогда философией, и по общему мнению, его имя со временем должно было прогреметь так же громко, как имена Пешковского, Либельта и других. Но светская жизнь и громадный успех у женщин отвлекли его от научных занятий. В гостиных его называли «Леон л'авансибль» — «Лев неотразимый». Однако, несмотря на свои успехи, отец не переставал заниматься философией, и все ожидали, что он не сегодня, так завтра выступит с каким-нибудь сочинением, благодаря которому он приобретет себе славу на всю Европу. Надежды эти не оправдались. Отец уже старик, но я до сих пор не видел еще умнее, красивее и благороднее его. Художники одного мнения со мною. Один из них недавно сказал мне, что лучшие модели для типа Патриция нельзя себе вообразить. Что касается науки, то отец мой был и будет способнейшим и образованнейшим бариным дилетантом Такова уж участь всех Плашовских. Но об этом я расскажу подробнее потом, когда мне придется говорить о самом себе. В письменном столе отца лежит пожелтевший от времени философский трактат о тройственности. Я просматривал эту рукопись, но она навела на меня скуку. и я только помню, что там заключается какая-то реальная. Троица, кислород, водород и азот сопоставляется с трансцендентальную троицию, сконцентрированную в лицах Божества. Кроме того, там нет недостатка и в других аналогичных троицах, начиная от добра, красоты и правды и кончая логическим силлогизмом, состоящим из больших или меньших ссылок и заключений, этих удивительных смешений гегелианских идей с идеями Гёне Вронского. Усилие мысли очень хитрое, но совершенно бесплодное. Я убежден, что отец никогда не пожелает напечатать своего трактата, хотя бы потому, что спекулятивная философия обанкротилась в его уме прежде, чем во всем мире. Причиной этого банкротства была смерть моей матери. Отец, который, несмотря на свою кличку неотразимый, и репутацию покорителя «Сердец», был человек с необыкновенно чутким и мягким сердцем, который просто «обоготворял мою мать». Вероятно, он предъявил своей философии множество странных вопросов, и, не получив на них ни одного ответа и никакого утешения, увидал ее тщетность и бессилие пред жизненным несчастьем. Действительно, это была страшная трагедия в его жизни — У него сразу отняли две опоры, и один удар истерзал его сердце, а в то же время и разбил его мозг. Как я уж сказал выше, мой отец впал в меланхолию, а потом, оправившись, обратился к религии. Мне рассказывали, что было время, когда он молился день и ночь, падал на колени на улице перед каждым храмом и доходил до такой степени религиозного экстаза, что одни считали его сумасшедшим, другие — святым. Очевидно, в этом он нашел больше утешения, чем в своих философских троицах, потому что мало-помалу успокоился и зажил «действительную жизнью. Вся сила его любви сосредоточилась на мне, а эстетические и умственные потребности обратили его к первым векам христианства. Его ум был живой, деятельный и требовал пищи. После годового пребывания в Риме он начал заниматься археологией». Патер Кальви, мой первый гувернер и вместе с тем великий знаток Рима, внушил отцу мысль заняться историей вечного города. Спустя несколько лет отец завязал знакомство, перешедшее затем в дружбу с великим Росси и вместе с ним проводил целые дни в катакомбах. Благодаря своим необыкновенным способностям он скоро ознакомился с Римом и часто удивлял Росси своими сведениями. По временам он брался за перо, да как-то никогда не оканчивал того, что начинал. Вероятно, это потому, что все его время уходило на пополнение разных коллекций, а может быть и потому, что весьма возможно, его беспокоила мысль, будто он ничего не оставит после себя, кроме этих коллекций, так как у него не было способности остановиться на какой-нибудь одной эпохе и избрать какую-либо одну специальность. Мало-помалу... Средневековый Рим баронов начал привлекать его к себе с такой же силой, с какой привлекали первые века христианства. Была эпоха, когда его голова была занята колоннами и Арсиней. Потом он приблизился к эпохе Возрождения и влюбился в нее окончательно. От надписей памятников, остатков первой христианской архитектуры он перешел к более поздним временам. От византийской живописи к Фиазольи Джотто, от них к чинквечентистам и так далее. Затем увлекся статуями и картинами». Коллекции, несомненно, выигрывали от этого, но большое сочинение на родном языке о трех римах, о котором мечтал отец, перешло в область неосуществившихся его намерений. Что касается коллекций, то отец хочет завещать их Риму с непременным условием, чтобы они были помещены в отдельной зале и чтобы эта зала называлась Музей Азориев-Плашовских. Очевидно, это так и будет. Но меня удивляет только одно, что отец убежден, будто таким образом он окажет большую услугу своему обществу, чем если бы он перевез их на родину, в свое отечество. Еще недавно он сказал мне, Там никто кто не увидит моего собрания, и никто им не воспользуется. А сюда люди съезжаются со всех концов света, и всякий охотно расскажут о заслуге одного из членов общества всему обществу. Мне не приходится рассуждать, нет ли в этом некоторой доли врожденного тщеславия. И мысль, что фамилия Плашовских останется высеченную на мраморе в Вечном Городе, не была ли решающей в этом деле? Но, говоря по совести, я думаю, что это так и было. Вообще же мне все равно, где будут помещены коллекции моего отца. Зато моя тетка, которой, кстати сказать, я уезжаю на днях в Варшаву, сильно раздражается, когда слышит о намерении отца ставить свои коллекции в Риме. А так как никто в свете не может удержать ее от выражения своего мнения, то она высказывает свое раздражение без всяких обиняков в каждом письме к отцу. Несколько лет тому назад она была в Риме и ссорилась по этому поводу с отцом каждый день. Может быть, она поссорилась бы серьезно, если б не ее привязанность ко мне. А это последнее удерживало ее. Моя тетка, на несколько лет старше моего отца, который, после удара, нанесенного смертью моей матери при отъезде за границу, разделился с нею. Он оставил ей плашов, а себе взял деньги. Тетка управляет имением 30 лет и, надо сказать, управляет превосходно. Так как эта женщина недюжинного характера, поэтому я посвящу ей несколько слов. Будучи 20-летней невестой, она потеряла жениха в тот самый день, когда собиралась ехать к нему за границу. С той поры. Она упорно отвергала все искательства других женихов и осталась старою девой. После смерти моей матери она сопровождала отца в Вену и Рим, где прожила несколько лет, окружая брата нежнейшими попечениями. Тетушка — это «гран-дам» в полном значении этого слова. Она немного деспотична, надменна, ворчлива и полна той самоуверенности, которую придают человеку средства и высокое общественное положение. На самом же деле она воплощенная честность и добродетель. Под ее грубой внешностью У нее скрывается золотое снисходительное сердце, любящее не только моего отца, меня и домашних, но и всех людей вообще. Она до того добродетельна, что, по моему мнению, эта добродетель не составляет ее заслуги, так как она и не могла бы быть иною. Благотворительность ее вошла в пословицу. Она гонит нищих стариков и старук, как констабль, а награждает и ухаживает за ними, как святой Викентий Апаулу. Она очень религиозна, и никогда никакая тень сомнения не закрадывалась в ее душу. И если она делает что-либо, то делает в силу искреннего убеждения, и потому никогда не задумывается над выбором, Может быть, только поэтому она всегда спокойна и счастлива. В Варшаве тетку называют за ее резкость «le beau благодетельный палач. Иные, в особенности дамы, не любят ее, но вообще она пользуется большим влиянием в обществе. Блашов находится близ Варшавы, в которой у тетушки есть свой дом. В нем она обыкновенно проводит зиму. Каждую зиму она старается заманить меня к себе, чтобы женить. Вот и теперь я получил от нее письмо, при исполненной таинственности и просьб приехать к ней. «Нужно будет ехать» потому что я уже несколько лет не был на родине, а тетка все пишет, что она стареет и желала бы видеть меня перед смертью. Признаюсь, я неохотно езжу на родину, так как знаю, что тетка во что бы ты ни стало хочет женить меня. Таким образом, каждый мой приезд грозит ей новым разочарованием». Меня страх берет при мысли о том решительном шаге, после которого необходимо начать другую жизнь, между тем, как я и эту измучен. Наконец, в наших отношениях есть нечто щекотливое. Как в былое время близкие люди смотрели на моего отца, так теперь она смотрит на меня. То есть как на человека, чрезвычайно способного, от которого можно ожидать много хорошего. Дозволить тетке оставаться при таком мнении — это значит злоупотреблять ее доверием. Объяснить ей, что от меня нельзя ожидать никаких великих подвигов, тоже неудобно. Тогда я впал бы в крайность и этим нанес бы старушке тяжелый удар. Может быть, к великому моему несчастью много близких мне людей разделяют мнение тетушки. Заговорив об этом, я позволю себе нарисовать мой портрет, что не особенно легко, потому что я — чрезвычайно сложное существо. Я родился на свет с впечатлительными нервами, усовершенствованными культурой нескольких поколений. Сначала я находился под присмотром тетки, потом перешел в руки разных бон. Мы жили в Риме среди чужих, но отец хотел, чтобы я хорошо знал родной язык, и потому одна из моих бон была полька. Она живет и до сих пор в нашем доме на Бабуино в качестве экономки. Отец тоже много занимался со мной, в особенности с пятилетнего возраста. Разговаривая с ним, я развивался преждевременно. Позже, когда археологические исследования и пополнение коллекций заняли почти все его время, он взял мне учителя, Патера Кальви. Это был человек пожилой с чрезвычайно чистую и ясной верою и душой. Он любил меня больше, чем все искусства. Я думаю, что и религию он постигал только благодаря ее исключительной красоте. В музеях Патер Кальви, стоя перед произведениями кисти или резца великих художников, или слушая музыку в секстинской капелле, впадал в полное самозабвение. Впрочем, в его глубокой любви к искусству не было ничего языческого, так как эта любовь основывалась не на сибаритизме, не на чувственности, а на чистом чувстве. Он любил искусство той чистую и понятную любовью, которую могли любить его Фиезоли, Чимабуи или Джотто. Далее он любил его целомудренно, потому что сам не обладал никаким талантом. Говорил мало, но чувствовал глубоко. Он даже не знал, какая из отраслей искусства приходилось ему более по душе. Но, мне кажется, во всем он больше всего любил гармонию, соответствующую его внутренней гармонии. Дружба между моим отцом и патером Кальви завязалась очень скоро и продолжалась до смерти этого последнего. Он-то и внушил отцу любовь к археологическим исследованиям, а к вечному городу в особенности. Оба они считали меня необыкновенным ребенком, от которого ждали великого будущего. Часто мне приходит в голову, что я представлял для них тоже своего рода гармонию, связывающую их с внешним миром, и что они любили меня такой же любовью, как Рим и его древние памятники. Такая атмосфера и обстановка не могли не повлиять на меня. Они воспитывали меня довольно оригинальным способом. Я ходил с паттером Кальви, а иногда с отцом, по галереям, музеям, за город, в виллы, на развалины, в катакомбы. Патер Кальви, легко воспринимавший красоту искусства и природы, научил и меня понимать меланхолическую прелесть римской кампании. Научил узнавать ту гармонию, с какой арки и линии разрушенных водопроводов представляют на небе чистоту контуров древних линий. Прежде чем я хорошо познакомился с четырьмя действиями арифметики, мне случалось исправлять англичан, которые постоянно путали Карачи с «караваджо», а по-латыни я выучился без труда, потому что, как римский житель, говорил по-итальянски совершенно свободно. Одиннадцати лет я высказывал свои мнения об итальянских и иностранных художниках, вследствие чего отец и патер Кальви обменивались изумленными взглядами. Я, например, не любил Рибейры, потому что у него много черных и белых красок, отчего он казался мне немного страшным, и очень любил Карла Дольче. Словом, меня считали чудным ребенком, которого хвалили в глаза и за глаза». Воспитываясь в такой атмосфере, мои нервы остались навсегда впечатлительными. Удивительно, впрочем, что всякие впечатления были не настолько глубоки, не настолько решительны, как можно было бы ожидать, что я не стал артистом. Я объясняю тем, что, вероятно, у меня не было никаких способностей, хотя мои учителя музыки и рисования были противного мнения, но я часто думаю о том, почему ни отец, ни Патер Кальви не сумели привить ко мне такой страсти, какой обладали сами. Люблю ли я искусство? Да. А нужно ли оно мне? Тоже да. Но они действительно любили его, а я отношусь к нему как дилетант. Оно мне нужно только как дополнение к другим приятным впечатлениям жизни. Вообще, искусство принадлежит к числу вещей приятных мне, но не к числу моих страстей. И хотя я не могу обойтись без него в жизни, но и жизни за него не отдам». Так как состояние итальянских школ оставляло желать многого, то отец отдал меня в Мецкий колледж, который я окончил скоро без большого труда, со всевозможными почестями и наградами, каких только можно было ожидать. Правда, за год до окончания курса я убежал к Дон Карлосу и два месяца таскался с отрядом Тристана по Пиренеям. Меня отыскали при помощи французского консула в Бургасе и отправили в МЕЦ на покаяние. Однако я должен сознаться, что покаяние оказалось не особенно тяжелым, а мой отец и школьное начальство в душе гордились моей экспедицией, а счастливый исход экзаменов заставил их совсем позабыть о моем проступке. Все симпатии учеников мужского колледжа были на стороне Дон Карлоса. И я, конечно, считался героем. Так как я был первым учеником, то задавал тон всему заведению, и никто не стал оспаривать мое первенство на занимаемое мною место. Я рос в невольном убеждении, что и дальше, на более широком поприще, будет то же самое. Это убеждение разделяли мои учителя и товарищи. Последним и в голову не приходило, чтоб они когда-нибудь могли соперничать со мной. А между тем, многие из них занимают теперь во Франции высокое положение на литературном, общественном и политическом поприщах, в то время как я не избрал себе еще никакой специальности и был бы в большом затруднении, если бы мне приказали избрать ее. Общественное положение мое блестяще. Я получил наследство после смерти матери, получу когда-нибудь после отца, буду хозяйничать в плашове, буду распоряжаться, худо ли, хорошо ли, всем своим состоянием. Но уже направление этих занятий лишает меня надежды, что когда-нибудь я буду играть какую-либо выдающуюся роль в жизни. Что я не буду хорошим хозяином и администратором, это я знаю отлично. И хотя вовсе не хочу устраняться от этих дел, но вместе с тем не желаю посвящать им моей жизни, потому что мои стремления гораздо шире. «По временам я ставлю себе вопрос, не преувеличиваем ли мы, Плашовские, свои способности? Но если бы это было так, то ошибались бы только мы одни, а не посторонние. Наконец, отец мой действительно с недюжинными способностями. Что касается меня лично, то я не хочу распространяться об этом, чтобы мои рассуждения не показались тщеславием. Кроме того, я искренне убежден, что я мог бы достигнуть более крупной величины, чем теперь. Например, в Варшавском университете отец и тетка хотели, чтобы я кончил курс на родине, я дружился с Снятынским. Оба мы чувствовали призвание к литературе и пробовали свои силы на этом поприще. Я не говорю о том, что считался более способным, чем Снетынский, но право то, что я писал, было гораздо лучше и больше обещало в будущем, чем то, что писал снитынской, А теперь что? Снетынский стоит во всех отношениях высоко, а я остался тем же многообещающим паном Плашовским, о котором добрые люди говорят, покачивая головами. «Ах, если б он взялся за что-нибудь!» Люди не принимают в соображении того, что нужно уметь хотеть. Я сам думал не раз, что если бы у меня не было состояния, то, конечно, я должен был бы приняться за что-нибудь, чтобы каким-нибудь образом заработать себе на хлеб. Но я внутренно убежден, что и при таких условиях я не воспользовался бы и двадцатью частью своих способностей. Наконец, такие люди, как Дарвин и Бокль, люди богатые, сэр Джон Лебок, Банкир и большинство известных политических деятелей во Франции окружены достатком. Оказывается, что состояние не только не мешает, но, напротив, помогает человеку занять высокое положение в свете. Я даже допускаю, что лично мне богатство принесло большую пользу. Оно хранило мой характер от всех искажений, которым он подвергся бы при бедности. Я не хочу этим сказать, чтобы мой характер был слаб. С другой стороны, борьба могла бы даже закалить его, но кто меньше встречает на своей дороге препятствий, тот меньше рискует споткнуться и упасть». Я не могу объяснить ленью свою бездеятельность. В одинаковой степени я обладаю как способностью скоро усвоивать все, так и любопытством. Я много читаю и много помню. Может быть, у меня нет железной выносливости. Может быть, меня не хватило бы на долгую солидную работу — Но ведь меня никто и не обязывает составлять словари, подобно Литре. Кто не может светить с постоянством солнца, тот, по крайней мере, может блеснуть на миг, как метеор. Но это ничтожество, это почти несомненное ничтожество в будущем. Однако мне делается тяжело, скука одолевает меня и я прекращаю на сегодня свой дневник. Рим, 10 января. Вчера на вечере у князя Малотеста, я услыхал фразу «La productivité slav» — славянская непроизводительность, бесплодность, и почувствовал облегчение, как нервный больной, который, узнав от врача, что признаки его болезни известны, и что этой болезнью страдают многие, утешается этим сообщением. Правда, правда, сколько у меня товарищей по моей болезни? Не знаю, как во всем славянском мире, он не знаком мне, но у нас-то, у нас... Я думал об этой «la productivité славе целую ночь. По-видимому, неглупый человек формулировал такое понятие. В нас есть какая-то жизненная неспособность извлекать из себя то, что в нас заключается. Можно сказать, что Бог дал нам лук и колчан со стрелами, только отказал в способности натягивать тетиву и пускать стрелы. Я поговорил бы об этом с отцом, тем более, что он любит подобные разговоры, но боюсь разбередить ему рану. Думаю, что я сам наполню и переполню свой дневник разрешением этого вопроса. Может быть, это будет составлять его главнейшие достоинства. «Наконец, очень естественно, что я буду писать о том, что меня больше касается. Каждый человек носит в себе какую-нибудь свою трагедию. Моя трагедия — это «improductivité» плашовских». При посторонних теперь нельзя шутить такими вещами. Еще недавно, когда романтизм пышно расцветал в сердцах человеческих и в поэзии, Люди носили свои трагедии на показ, как живописно накинутый плащ. Теперь же носят, как шерстяную егеровскую фуфайку под рубашкой. Но дневник дело совсем другое В дневнике можно и даже должно быть откровенным. Рим 11 января. Я проживу здесь еще два дня и поэтому пользуюсь временем раз навсегда покончить с прошедшим, прежде чем перейду к записыванию событий изо дня в день. Я только упомянул, что не намерен писать полной своей автобиографии». Кто я и каков в достаточной степени покажет мое будущее. Постепенное исследование прошлого противно моей натуре. Это что-то вроде сложения. Выписать несколько цифр одну под другую, провести черту и считать. Я терпеть не мог четырех правил арифметики. А первый из них было мне в особенности противно. Но все-таки мне хочется иметь хотя бы еще представление о сумме, чтобы стать самому себе более или менее понятным. Поэтому я и иду дальше. После университета я окончил еще курс в земледельческой школе во Франции. Окончил его без труда, но и без малейшей охоты как человек, который знает, что его ждут сельскохозяйственные заботы, которые не соответствуют ни его способностям, ни чистолюбию. Как бы то ни было, школа принесла мне несомненную пользу. Во-первых, земледелие перестало для меня быть какой-то сказкою о железном волке. «Ни один эконом не проведет меня». Во-вторых, занятие в поле на чистом воздухе укрепило мои силы и здоровье настолько, что парижская жизнь не оказала на меня никакого видимого влияния. Дальнейшие годы моей жизни я провел то в Риме, то в Париже, не считая кратковременных пребываний в Варшаве, когда тетушка, тоскуя обо мне, выписывала меня под разными предлогами. Париж и его жизнь сильно привлекали меня. Несмотря на ту самоуверенность, которую придает человеку общественное положение, я должен сознаться, что сначала играл довольно наивную роль на этой великой всемирной сцене. Прежде всего... «Я влюбился в актрису Ришемберг из «Комедии францезе» и хотел во что бы то ни стало жениться на ней». «Каким трагикомическим обстоятельством привел меня этот эпизод, я не буду рассказывать, потому что мне становится стыдно, а подчас даже смеяться хочется». Позже меня провели еще несколько раз. И, кроме того, самому приходилось принимать фальшивую монету за настоящую. Француженка, как и полька, хоть бы она принадлежала к высшему обществу и была самой добродетельной и молодая, напоминает мне фехтмейстера. Как фехтмейстеру необходимо каждый день упражняться для развития техники, так и женщины фехтуют свое чувство только ради техники. Как молодой человек, немного красивее черта, принадлежащий к хорошему обществу, я часто получал приглашение на час таких упражнений. По своей наивности я сначала относился к этим упражнениям серьезно, но нередко бывал ранен. Правда, эти раны не были смертельны, их, скорее, можно назвать только больными уколами. Впрочем, я убежден, что всякий, живущий нашей жизнью и вращающийся в нашем обществе, должен отдавать свою дань наивности». Мои испытания продолжались сравнительно недолго. Потом наступил период, который я могу охарактеризовать словом «la revanche». Реванш. Я поплачивался, если давал возможность провести себя, то единственно потому, что мне самому хотелось этого. Имея все двери открытыми, Я вскоре ознакомился со всеми слоями общества, начиная от легитимистов, в гостинах которых меня томила страшная скука, и кончая изящную титулованную аристократией, созданную Бонапартами и Орлеанами, и составляющую Бомонт, может быть, не парижский, но, во всяком случае, Ницский». Дюма-сын, Сарду и другие берут своих графов, маркизов и князей именно из людей такого сорта, которые не носят за плечами никаких исторических традиций и которые благодаря своим титулам и капиталам заняты исключительно житейскими наслаждениями. К числу членов этого общества можно присоединить и финансистов. К этому обществу меня привлекали больше всего женщины, изящные формы которых с тонко настроенными нервами алчут новых впечатлений и, в сущности, лишены всяких идеалов. Часто они так же испорчены, как и романы, которые они читают. Потому что нравственность их ни на чем не основывается, ни на религии, ни на традиции, которые обязывали бы к чему-нибудь. Как бы то ни было, это мир блеска. Часы упражнений у них так продолжительны, что иногда равняются дням и ночам, а подчас оканчиваются трагически. Здесь не имеют обычаи биться тупым орудием. На мою долю выпало тоже несколько тяжелых уроков, прежде чем я выучился их искусству. Я выказал бы много тщеславия и дурного вкуса, если б стал распространяться о своих похождениях. Скажу только одно, что я старался, насколько возможно, поддержать традицию отцовской молодости». Низшие слои этого общества иногда сталкиваются с высшими наслоениями полусвета. Этот полусвет более опасен, чем кажется на первый взгляд. В нем нет ни капли тривиальности. Его цинизм имеет вид артистичности. «Если я не оставил там чересчур много перьев», то только потому, что вступил туда уже спорядочно отточенными клювом и когтями. Вообще о парижской жизни можно сказать, что всякий, выходящий из этой мельницы, должен чувствовать себя немного усталым, не говоря уж о тех, которые выходят оттуда только для того, чтобы опять вернуться назад. Человек только по прошествии некоторого времени начинает сознавать, что все эти победы равняются триумфу Пирра. Мой по природе сильный организм устоял против этой жизни, но нервы совсем почти расстроились». Во всяком случае, Париж имеет одно преимущество перед всеми другими центрами умственной жизни. «Я не знаю другого города, где бы зародыши знаний, искусства, всяких общечеловеческих идей так носились бы в воздухе и впитывались в человеческие головы, как там». Человек не только усвоивает себе невольно то, что в горниле умственности является новостью, но и ум его утрачивает вместе с тем свою односторонность, становится более проницательным и цивилизованным. Повторяю, цивилизованным, потому что в Италии, Германии, Польше я встречал людей, может быть, и очень умных, но не желающих допустить, что может что-либо существовать за пределами их очага. Они настолько упрямы, что для всякого желающего сохранить свои убеждения сношения с ними почти невозможны. Во Франции, или точнее в Париже, подобные явления не существуют. Как быстрый поток, унося камни, постоянным трением округляет их, так течение жизни в Париже округляет и гуманизирует человеческие умы. Очевидно, что под таким влиянием и моя голова стала головой цивилизованного человека. Я сумею тонко понять и не закричу павлинам если услышу что-нибудь противное моему мнению или увижу что-либо совсем новое для меня. Может быть, такое почтительное отношение ко всяким мнениям приводит к полнейшему индифферентизму и лишает энергии, но я не сумел бы стать другим человеком. Умственное течение несло меня, и я плыл. Общество, салоны, будуары и клубы поглощали значительную часть моего времени, но не могли поглотить его совсем. Я завел многочисленные знакомства в ученом и артистическом мире и жил жизнью этого общества, или, вернее, живу ею до сих пор. Благодаря врожденной любознательности я читал очень много и легко усваивал то, что читал, так что быстро и незаметно совершенствовался. Теперь я иду наряду с умственным движением своего века. Я — существо, хорошо знающее самого себя. Часто мое собственное «я» Посылает другое к черту, который исследует и критикует первое, не позволяя ему всецело предаваться ни впечатлению, ни делу, ни чувству, ни вожделению, ни страсти. Быть может, самопознание — признак высокого умственного развития. Но вместе с тем... Оно действует ослабевающе на чувство. Носить в себе непрерывную критику самого себя значит отрешить от целого необходимую на такое действие часть духа. Жить и чувствовать не всем своим существом, а только оставшуюся частью. Это так же мучительно, как птица летать с одним крылом. Кроме того, чересчур развитое самопознание лишает человека способности делать что-нибудь. Если бы не это, Гамлет в первом акте насквозь проколол бы своего дядюшку и спокойно вступил бы после него в права наследства. Что касается меня лично, то если самопознание по временам и охраняет меня от какого-нибудь неразумного шага, то, в свою очередь, оно страшно надоедает мне, не позволяет сосредоточиться и отдаться всецело к какому-нибудь одному делу. Я представляю себе двух людей, из которых один вечно все взвешивает и критикует, другой живет полужизнью и теряет всякую решительность. Меня мучило то обстоятельство, что я никогда не освобожусь из этого ерма. Напротив, чем мой ум будет более совершенствоваться, тем и самопознание будет становиться яснее, и что, умирая даже, я не перестану критиковать умирающего Плашовского, если только горячка не помутит моего ума. Вероятно, я унаследовал у отца синтетический ум потому что стараюсь объединить все явления. А из наук меня ни одна не привлекала так сильно, как философия. Но в молодости философия моего отца обнимала не более и не менее как весь мир, вследствие чего имела готовый ответ на все вопросы. В данное время она стала рассудительна, и теперь признает, что не имеет прежнего общего значения и существует только как философия отдельных отраслей знания. Право, когда я думаю об этом, мне хочется сказать, что и человеческий разум переживает свою трагедию, и что она началась для него в одно время с сознанием своего бессилия. Так как я пишу особенный дневник, то и буду говорить о таких вещах только с личной точки зрения. Я не считаю себя философом-специалистом, потому что моя специальность, как я уже заметил, быть ничем». Но, как и все мыслящие люди, интересующиеся новейшим движением философии, я навсегда останусь под ее влиянием и имею полное право говорить о том, что вошло в состав и повлияло на образование моего нравственного и морального существа. Прежде всего, я должен сказать, что мои религиозные верования – которые я вынес нетронутыми из немецкого колледжа, не уцелели от столкновения с естественно-философскими книгами. Но из этого не следует, чтобы я был атеистом. О, нет! Это было возможно в прежние, давно минувшие времена. И если кто-нибудь не признавал духа, тот говорил себе «материя» и успокоивал себя этим словом. Теперь только самые ярые философы стоят на такой отсталой точке зрения. Теперь философия таких вещей не обсуждает и отвечает на жгучие вопросы словом «не знаю». И это «не знаю» вкореняется в душу. Теперь психология занимается очень узким анализом всевозможных психологических явлений и на вопрос о бессмертии души отвечает также «не знаю». И действительно не только не знает, но и не может знать. Высказав это, мне будет легче обрисовать мое умственное состояние. Вот оно. «Не знаю, не знаю, не знаю». И здесь-то в этой сознательной немощи человеческого разума заключается трагедия, не говоря уж о том, что наша духовная природа всегда настоятельно требует ответа на предъявляемые вопросы, ибо в этих вопросах заключается все реальное значение человека. Если на той стороне есть что-то вечное, то все несчастья и потери на этой стороне сокращаются до нуля к этому можно было бы применить слова гамлета так пусть сатана ходит в трауре а я буду носить с собою мантию я согласен умереть говорит ренан но пусть мне скажут на что мне смерть а философия отвечает «Не знаю». Человек мечется в этом великом незнании, чувствуя, что если бы он мог перейти на какую-нибудь сторону, то ему стало бы легче и спокойнее. Но что ему делать? Винить ли философию за то, что она вместо построения систем, которые каждый день разлетались, как карточные домики, сознала свою немощь и занялась исследованием и приведением в порядок явлений, лежащих в границах доступных разуму? Нет. Я думаю, что я, как и всякий другой, имел бы право прийти к ней и сказать «Удивляюсь твоей трезвости». Преклоняюсь предточностью твоего анализа, но со всем этим ты меня сделала несчастным. У тебя нет, как сама признаешь, силы ответить на эти очень важные для меня вопросы, а между тем этой силы было достаточно, чтобы подорвать мою уверенность в науку, которая отвечала мне не только решительно, но ее ответы успокаивали и смиряли меня. И не говори, что если ты не осуждаешь ничего, зато позволяешь верить во все. Неправда. Твой метод, твоя душа, твоя сущность — это сомнение и критика. И этот метод, и этот скептицизм, и эту критику ты так привела к моей душе, что они вошли в мою плоть и кровь точно каленым железом выжгла во мне те нервы духа, которыми верят бесхитростно и просто. И теперь, если б я и хотел верить, то не могу. Нечем верить. Ты позволяешь мне, если у меня явится охота, ходить к обедне, но отравляешь меня до такой степени, что сегодня я скептически отношусь не только к самому себе» но и к своему скептицизму. Я не знаю, не знаю, не знаю, мучаюсь и бешусь в этой тьме. Рим, 12 января. Вчера я писал в возбужденном состоянии но мне кажется, что я коснулся моей собственной язвы и вообще язв человеческой души. Бывают минуты, когда я равнодушно отношусь к таким вопросам, но часто они терзают меня, тем более что эти вопросы сидят внутри меня самого. Быть может, лучше было бы и не думать о них, но они важны а человек во что бы то ни стало хочет знать, что его ожидает и как ему устроить свою жизнь. Я пробовал, наконец, говорить себе довольно, так как из этого заколдованного круга не выйдешь, что лучше не входить в него. У меня достаточно средств, чтобы обратить себя в сытые и веселые животные, но я не могу остановиться на этом». Говорят, что в натуре славян лежит некоторая склонность к мистицизму. И я лично заметил, например, что мистицизмом кончают все наши великие писатели. Поэтому неудивительно, что по временам мучаются и обыкновенные люди. Что касается меня, то я должен был написать о своих внутренних тревогах, чтобы обрисовать ясный образ своей души. Притом человек по временам чувствует потребность оправдаться перед самим собою. Например, я с этим бесконечным «не знаю» в душе, соблюдаю предписания религии и не считаю себя неискренним. Было бы лучше, если б вместо «не знаю» я мог бы сказать «знаю, что ничего нет». Но этот наш скептицизм — не прямое отрицание. Это, скорее, болезненно-мучительное подозрение, что, может быть, ничего нет. Это густой туман, который окружает нашу голову, сжимает нашу грудь и закрывает свет от наших глаз. Я простираю руки к солнцу, который, может быть, светит за этим туманом. Думая, что в таком положении нахожусь не я один, и что молитву многих, очень многих из тех, которые ходят в воскресенье к обедне, можно было бы выразить в трех словах «Господи, рассей тьму!» Но я не могу писать о таких вещах ладнокровно. Я соблюдаю религиозные предписания, И желаю верить, потому что та доктрина, в которой я воспитался, ставит непременным условием веры милости и милосердия. И я жду этой благодати, жду, чтобы мне даровал кто-нибудь такое душевное состояние, благодаря которому я мог бы верить без малейшей тени сомнения так глубоко, как верил, будучи ребенком. Мною руководят благородные соображения. В них нет ни тени интереса или чего дурного. Напротив, мне было бы выгоднее быть сытым и веселым животным. Но если бы мне пришлось оправдать свою внешнюю религиозность менее благородными и более практическими соображениями, то у меня и в них нет недостатка». Исполнение некоторых обязанностей вошло в мою привычку с детства. Как Генрих IV говорил, что Париж стоит обедней, так и я говорю себе, спокойствие ближних стоит того же. Люди моего общества вообще исполняют обряды, а моя совесть только тогда могла бы предъявить какой-нибудь протест, когда я мог бы сказать себе что-нибудь более решительное, чем «не знаю». Наконец я хожу в церковь, потому что я скептик, превращенный в квадрат. А это значит, что я скептически отношусь даже к своему собственному скептицизму. Вот это для меня и нехорошо, потому что душа моя волочит одно крыло по земле. Но мне было бы еще хуже, если б я всегда принимал к сердцу жгучие вопросы так, как во время писания этих страниц. К моему счастью, дело стоит не так. Я уже говорил, что на меня находят периоды равнодушия. «По временам жизнь схватывает меня в свои объятия, и хотя я в конце концов знаю, что такое значит все ее сладости, но отдаюсь ей всецело, и тогда моральное «to be or not to be» — быть или не быть — не имеет для меня значения». Странное и до сих пор мало исследованное явление, как сильно действует в этом случае деспотизм окружающей среды. Например, в Париже я бывал более спокоен не потому, что меня оглушал шум мельничных колес, что я сам кипел в этом водовороте, что сердце мое голова были наполнены часами упражнений. Нет! Там люди, может быть, не отдавая себя отчета, живут так, как будто каждый уверен, что в жизнь нужно вложить все свои силы, потому что после нее настанет реакция химических процессов. Мой пульс начинает биться вместе с этим пульсом, и я настраиваюсь сообразно настроению других, Веселюсь ли я или скучаю, бью ли кого или меня бьют, я наружно бываю спокоен. Рим, Бабуину, 13 января. До моего отъезда остается четыре дня, и я хочу подвести итог тому, что я говорил о себе. Я человек до некоторой степени утомленный. Очень впечатлительный и нервный. Мои самопознания, усовершенствованные внешним образованием, настолько высоки, что вообще я могу считать себя за умственно развитое существо. Скептицизм, тот скептицизм, который возведен в квадрат, исключает во мне все непоколебимые убеждения. Я смотрю, наблюдаю, критикую. По временам мне кажется, что я улавливаю сущность вещей, но в конце концов готов усомниться и в этом. О моих отношениях к религии я уж говорил. Что касается моих политических воззрений, то я консерватор. Насколько человек в моем положении может быть таковым, и насколько консерватизм отвечает моим вкусам. Не стану говорить, как это далеко от воззрения на застой, как на догмат, к которому нельзя относиться критически. Я настолько цивилизован, что не могу стать, безусловно, на стороне аристократии или демократии. В такие игрушки играют где-нибудь в захолустьях или в таких далеких странах, куда идеи как моды приходят, запаздывая на несколько лет. С того времени, как существует привилегия, вопрос этот для меня решен. Там, где поддерживается отсталость, там является и разнузданность нравов. Я люблю людей развитых, с чуткими нервами, и ищу их там, где легче найти. Люблю их так, как произведения искусства, красивые виды у ну, пикантных женщин. Благодаря эстетике я обладаю усовершенствованными нервами. Эта эстетическая впечатлительность дала мне столько же наслаждений, сколько и неприятностей, но зато оказывала и оказывает мне одну великую услугу, а именно... Она охраняет меня от цинизма или от окончательной порчи и покуда заменяет мне моральные основания. Я не решился бы на некоторые проступки не потому, что вижу в них зло, а потому что они оттолкнули бы меня своей безобразностью. Вообще, мне кажется, что я человек... Может быть, немного испорченный, но порядочный. Или, вернее, висящий в воздухе, не опирающийся ни на догматы, ни на религиозные или общественные синтезы. У меня нет цели, которой я мог бы посвятить жизнь. В заключение еще слово о моих способностях – Мой отец, тетка, товарищи, и отчасти и посторонние люди считают их почти необыкновенными. Я сам признаю, что ум мой не лишен смысла. Но разве la продуктивите слава, славянское бесплодие, не развеет всех возлагаемых на меня надежд? Принимая в соображение все, что я сделал до сих пор, или, вернее, ничего не сделал, не только для других, но и для самого себя, мне приходится допустить, что так будет и дальше. А это сознание для меня гораздо дороже, чем кажется. Моя ирония, когда я думаю о себе, отзывается горечью. В земле, из которой Бог сотворил Плашовских, есть какое-то бесплодие. И хоть на ней все вырастает очень скоро, но ничего не дает плодов. Если б я при таком бесплодии обладал гениальными способностями, то представлял бы из себя интересный обращик гения без портфеля, как бывают министры. Это определение «гений без портфеля» мне кажется точным. Я должен буду взять привилегию на это изобретение. «О, да, ведь я не один, наверное, не один буду носить эту кличку. Имя мое — Легион. Ла productivité славянское бесплодие — может существовать само по себе, а гений без портфеля — сам по себе. Это наш чисто привеслянский плод». Еще раз повторяю что имя мое — Легион. Я не знаю ни одного уголка земли, где бы пропадало за даром столько блестящих способностей, где бы даже и те, что дают кое-что, давали бы так мало, так чудовищно мало в сравнении с тем, чем наградил их Господь. Рим, Бабуину, 14 января. Получил второе письмо от тетки с настойчивым требованием ускорить приезд. «Еду, милый, еду!» «И видит Бог, делаю это только из любви к тебе, иначе я предпочел бы остаться здесь». Отец чувствует себя нездоровым. В последнее время он испытывает онемение в левой стороне тела. Он позвал врача по моей просьбе, Но я уверен, что отец запрет в шкаф прописанное лекарство, как делал это и прежде. Однажды он отпер шкаф и, указывая мне на сотни пузырьков и пузыречков, банок, баночек и коробочек, сказал Помилуй, если б все это съел и выпил здоровый человек, то и тот бы не выдержал. А что же было бы с больным? К счастью, до сих пор. Такие воззрения отца на медицину не приводили к дурным результатам, но я беспокоюсь за будущее. Другой повод, почему мне не хочется ехать, — это намерения моей тетки. Ей хочется женить меня. Не знаю, есть ли у нее кто-нибудь на примете, дай бог, чтобы никого не было, но намерения своих почтенная старушка не скрывает». «Что за такую партию, как ты, — пишет она, — сейчас же вспыхнет война между алыми и белыми розами. Это легко предвидеть. Но я измучен и не хочу быть причиной какой бы то ни было войны, а в особенности не хочу, как Генрих VII окончить войну роз, женитьбой. С другой стороны, этого, конечно, я не могу сказать тетушке, но сам перед собой буду откровенен. Я не люблю полик. Мне 35 лет. У меня, как у всякого много жившего человека, были разные любовные приключения. Я сталкивался и с польками, и из всех приключений и столкновений вынес, что польки — самые мучительные женщины на свете. Не знаю, нравственнее ли они француженок или итальянок, а знаю только, что эти гораздо патетичнее и тех, и других. Меня бросает в дрожь, когда я думаю о них. Я понимаю элегию над разбитым кувшином, когда в первый раз увидишь у своих ног рассыпавшиеся черепки. Но декламировать эту элегию с равным пафосом над многократно обмотанным проволокой горшком — это похоже на передку. Очень мила роль сочувствующего слушателя, вежливость которого заставляет принимать все это всерьез. Странные фантастические женщины с горячими головами и рыбьим темпераментом. В них нет... Не только веселье, но и простоты. Они больше интересуются формою чувств и мало заботятся о внутреннем содержании. Поэтому-то и нельзя с полькой устроиться как следует. С француженкой или итальянкой, если логично обдумать свои первые впечатления, всегда можно ожидать своего «эрго». Эго вследствие этого. Сколько же ни за что. Кто-то сказал, что если мужчина ошибается, то говорит, что дважды два — пять, и ошибка может быть легко обнаружена. Женщина же, ошибаясь, будет утверждать, что дважды два — лампа, и тогда хоть головой бейся об стену». Итак, прежде всего, по логике Полик может выйти, что дважды два не четыре, а лампа, любовь, ненависть, кот, слезы, обязанности, воробей, презрение. Словом, ничего нельзя ни разобрать, ни предвидеть, ни сосчитать, ни принять каких-либо мер предосторожности. Может быть, благодаря таким капканам добродетель полик сохраняется дольше, чем добродетель других женщин, хотя бы потому, что осаждающие скучают смертельно. Но что я хорошо заметил, и чего я не могу простить им, так это того, что все волчьи капканы и ловушки, вся энергия и самозащита «Все рассчитано не столько для быстрого отражения вражеской силы, сколько для получения сильных ощущений». Однажды я говорил об этом, конечно, стараясь как можно лучше позолотить пилюлю, с одной очень остроумной женщиной, впрочем, только наполовину полькой. Отец ее был итальянец. Она выслушала меня и сказала... Вы смотрите в этом деле с точки зрения лисицы на голубятню. Вам не нравится, что голуби живут очень высоко и что их крылья сильнее куриных? Все, что вы говорите, может быть истолковано в пользу полик. Каким образом? Чем полька хуже, как чужая жена тем, может быть, более желательную, как собственное. Меня, как говорится, прижали к стене, и я не мог сразу найти ответа. Может быть, я действительно смотрю с точки зрения лисицы на голубятню. Несомненно так же, что если бы я был вынужден жениться вообще и жениться на польке в особенности, то эту польку искал бы не только между голубями, живущими высоко, но и между белыми голубями. Но я могу сравнить себя с рыбой, которая на вопрос, под каким соусом она желает быть приготовлена, отвечает, что прежде всего она не хочет быть приготовлена ни под тем, ни под другим соусом, Здесь я опять возвращаюсь к обвинениям против вас, милые соотечественницы. Вообще, вы любите больше драму в любви, чем самую любовь. В каждой из вас сидит царица, и вы этим самым страшно отличаетесь от других женщин. Каждый из вас думает, что допущением любить себя она оказывает благодеяние. Ни одна из вас не согласится служить как бы дополнением или украшением жизни мужчины, у которого, однако, есть другие цели. Вы хотите, чтобы мы существовали для вас, а не вы для нас. Наконец, вы любите больше детей, чем мужа. Учесть его есть участь спутника. Я не раз наблюдал это. Таковы вы повсюду, только изредка являются исключения, как бриллианты среди россыпей. Нет, мои королевы, позвольте мне поклоняться вам только издали, удалить раз навсегда на второй план все свои цели, все идеалы, гореть ежедневно, как кадила на очаге жены». Да к тому же еще собственной жены. О, барыньки, этого немного мало для человека. Правда, мое самопознание сейчас же задает мне вопрос: А что же ты можешь сделать лучшего? Какие у тебя намерения? Какие планы? Если кто и создан для того, чтобы быть жертвой всесожжения, так это ты. Но нет, к черту. Женившись, нужно изменить жизнь, отказаться от многих привычек, особенностей, вкусов. А за все это едва ли вознаградит самая чистая, самая великая любовь. Для меня это не годится. Я и так порядочно измучен. Женитьба это такой сказочный акт воли и веры в женщину, что меня на него не хватит. Повторяю еще раз. Я не хочу быть приготовлен ни под каким соусом.